вы не знаете в этом городе ни одной души? Холь тихо засмеялся в ответ и стал смотреть в окно вагона. Но минуту спустя обернулся ко мне, и глаза его светились странным огнем. — Вы говорите, — начал он, — что я еду в Париж без всякой определенной цели. Я, который ждал целые годы дело, которое, как надеюсь, мне удастся исполнить в эту ночь тотчас же по приезду в Париж. Вы хотите знать, зачем я еду в Париж? Я еду туда, чтобы встретиться с человеком, которого не пройдет и годы, как станут преследовать все правительства Европы который, если я сегодня не схвачу его за горло, в самый момент разгара его грязных дел успеет могилами землю усеять, как эти сосны усеивают ее по осени своими иглами. Он и не помешанный, и нездоровый, и, зная он о моих намерениях, Он скомкал бы меня и раздавил, как я комкаю и давлю вот эту бумажку. Это человек, который имеет все, что только можно желать в жизни, и которому всего этого мало. Он может повелевать в десяти городах. У него везде есть деньги и люди. Полиция против него так же бессильна, как против морского прибоя. «Человек, убийственный, замыслы которого превосходят все, что могло когда-либо измыслить самое преступное воображение, что когда-либо заносилось в хронике преступлений. И вот бороться с этим человеком я еду в Париж». «И вы рассчитываете утопить его?» «Какое же отношение имеете вы к этому человеку?» «С удивлением», — спросил я. «В данный момент...» «Пожалуй, никакого. Но через месяц я буду иметь к нему денежные отношения. Не позже, как к началу декабря за выдачу его будет предложено 500 тысяч фунтов. Это так же верно, как то, что мы говорим с вами». «И вы рассчитываете встретиться с ним в Париже?» — продолжал я. «Да. Сегодня же вечером я увижу его». А через три дня я или все выиграю, или все потеряю, или буду торжествовать или погибну. Тайна его станет моей. Если же я потерплю неудачу, то вы будете продолжать начатое мной дело и следовать за той нитью, которую я нашел и с громадным трудом в течение целых трех лет распутывал. Но позвольте узнать, что же это за человек... «Это вы увидите сами, если только рискнете пойти вместе со мной. Я встречусь с ним сегодня в восемь часов вечера. Если рискну, — воскликнул я, — вряд ли тут может быть много риска. Вы рискуете очень многим. Дело это далеко не безопасное. Об этом я считаю своим долгом предупредить вас. Смотрите, барышня просыпается». Действительно, Мэри раскрыла глаза и сказала с непритворным удивлением. «О, мне кажется, спала?» Родрик стал встряхиваться и протирать глаза. Спросил, проехали ли мы шантильи, а мой сумасшедший стал суетиться подзывая носильщиков, как только мы уехали в полумрак вокзала, и вдоль бесконечной платформы замигали фонари. Я не верил своим глазам, глядя на него, не видел что этот человек всего несколько минут назад говорил со мной о таких странных вещах, и еще менее мог сродниться с мыслью, что ему оставалось, быть может, недолго жить. Но таковы виды пути судеб, скрытые от наших взоров. Капитан Блек. Ярко освещенные улицы Парижа приводили Наре в восторг.